Голова летающего змея. Вставшая под вратами омартхи войско выглядела необычно. Подобного жители столицы не видели очень давно. Во главе, под стягом с перекрещенными саблями, скакал молодой халиф Харасана в серебряной с золотом керасе и черной, как смолериде. По бокам его сопровождали дядя и двоюродный брат. На первом красовался просторный плащ с вышитым грифоном, а на груди второго блестел символ капитана стражи. Сзади ехал юноша в белом облачении под знаменем с изображением сокола, юноша, который всего несколько дней назад считался врагом халифа. Чуть поодаль двигалось отборное войско лучших наездников песчаного моря. Наездников, не участвовавших в сражениях уже много лет, а в небе парил юноша, чья лысая голова сверкала в лучах полуденного солнца. Юноша с золотыми серьгами в ушах. Юноша верхом на летающем змее, чёрная чешуя которого переливалась при каждом взмахе кожистых крыльев, а вопли напоминали скрежет гвоздей по камню. Войско двигалось согласованно под предводительством халифа. За ним же поворачивалась голова летающего змея. Зрелище было невероятным и устрашающим, порождённым шквалом эмоций, но, как ни странно, не яростью. Потому что халиф, скачущий в авангарде, сумел обуздать гнев еще до того, как отдал приказ выдвигаться из рея -камартхи. Установил безоговорочный контроль над чувствами, отчего выглядел даже более смертоносным в таком состоянии. Холодная ярость — самая опасная эмоция, готовая сорваться с привязи и атаковать при малейшем поводе. Опасная, как голова летающего змея. При виде серых ворот столицы Парфии глаза халифа вспыхнули и потухли. Нет, он явился не для того, чтобы мстить. Месть — слишком мелочное и недостойное действие. Нет, он явился не для того, чтобы забрать жену. Шахразада — не вещь, которую можно перетягивать. Нет, он явился не для того, чтобы заключить перемирие. Перемирие означает, что есть место переговорам. Халид пришпорил черного жеребца, который помчался во весь опор, поднимая копытами песчаную бурю. Халид явился для того... Чтобы сжечь здесь все дотла.